До этого разговора мне казалось, что его отвращение высказывать серьезно свое мнение является чертой элегантного парижанина в противоположность провинциальному догматизму сестер моей двоюродной бабушки. И я воображал также, что это было своеобразной манерой того круга, где вращался сван, и где, благодаря естественной реакции против лирического энтузиазма предшествовавших поколений, придавалось чрезмерно подчеркнутое значение определенным мелким фактам, некогда считавшимися вульгарными, и было вовсе изгнано из употребления то, что называется фразой. Но теперь я находил нечто оскорбительное в этой позе Свана по отношению к вещам. Он производил впечатление человека, не решающегося иметь собственное мнение и чувствующего себя спокойно, лишь когда он может с мелочной тщательностью сообщить точные, но несущественные подробности. Но поступая таким образом, он не отдавал себя отчета в том, что большое значение, придаваемое им точной передаче этих подробностей, было ничем иным, как выражением определенного мнения. Я вспомнил тогда о том вечере, когда я был так опечален тем, что мама не поднимается в мою комнату, и когда он сказал, что балы у принцессы Леонской не представляют никакого интереса. А между тем, этого рода удовольствием он посвящал свою жизнь. Я находил здесь противоречие. Для какой же другой жизни приберегал он серьезные мысли о вещах, суждения, которые ему не приходилось бы ставить в кавычки? При каких условиях собирался он оставить занятия, которые по его собственному заявлению были смешными. Я заметил также в манере Свана говорить со мной о Берготе одну особенность, которая, нужно отдать ему справедливость, не являлась его личной особенностью, но была присуща в то время всем почитателям этого писателя, в частности, подруге моей матери и доктору Дюбульбон. Подобно Свану, они говорили о Берготе, «Это прелестный ум, такой своеобразный, у него своя собственная манера рассказывать, немного деланная, но такая приятная. Не нужно смотреть на обложку, сразу узнаешь, что это он». Но никто из них не решался сказать, «Это великий писатель, у него огромный талант». Они не говорили даже, что у Бергота вообще был талант. Они не говорили этого, потому что не сознавали его таланта. Нам нужно очень много времени, чтобы признать в своеобразной физиономии какого-нибудь нового писателя совокупность признаков, которым мы приклеиваем этикетку «большой талант» в нашем музее общих понятий. Именно потому что эта физиономия новая, мы не находим ее вполне схожей с тем, что мы называем «талант». Мы говорим скорее оригинальность, обаяние, изящество, сила. И затем однажды мы отдаем отчет себе, что совокупность всего этого как раз и есть талант. Есть ли у Бергота произведения, в которых он говорит о Берма? Спросил я свана. Мне помнится, что он упоминает о ней в своей книжечке о Россине, но эта книжечка, вероятно, распродана. «Впрочем, как будто было второе издание. Я соберу справки. Но я могу спросить у Бергота все, что вам угодно. Круглый год он каждую неделю обедает у нас. Это большой друг моей дочери. Они вместе осматривают старые города, соборы, замки».